Глава 15. Спустя 20 минут на арене появились новые участники. Выйдя из небольших ворот, они разбрелись каждый на своё место и, встав напротив своего противника, стали ожидать сигнала начала боя. Взглянув на ближайшую мини-арену, Сонг попытался оценить силы двух людей, стоящих сейчас там. Один из них был крайне мускулистым мужчиной со смуглой кожей и высоким ростом. Своей комплекцией он напоминал Сонга один из магистратских шкафов, такой же массивный и широкий. Мужчина расслабленно разминался, то и дело поглядывая на противника. С места, где сидел Сонг, мнется было разглядеть выражение его лица, но вероятнее всего, оно не слишком дружелюбное. Его противником оказался худой юноша в светлой одежде, сидевший на нём как мешок. Со стороны он казался отрёшенным и безразличным ко всему, так как Сонг за всё время его выхода на ринг так ни разу и не увидел, чтобы он хотя бы немного пошевелился или поднял взгляд на оппонента. Через некоторое время под купол мини-арены зашёл судья с всё тем же светящимся шариком. Выйдя в центр и встав между двумя воинами, он что-то сказал им обоим, после чего, дождавшись от них каких-то слов в ответ, подкинул светящийся шар в воздух. И вновь, как и в прошлый раз, шар начал медленно опускаться, и только лишь он коснулся пола, два человека в буквальном смысле взорвались десятками духовных ударов, направленных друг в друга. Неряшливый юноша обернулся в подобие снежного шквала, кинувшись к своему противнику. Одновременно с ним мускулистый мужчина преобразовал всё пространство перед собой в бурю из плотных серых хлопьев, попытавшись заградить или хотя бы приостановить продвижение оппонента. От хлопьев ощутимо веяло концентрированной концепцией огня, от чего сонг пришёл к выводу, что это скорее всего был горячий пепел. Две массивные силы, приблизившись друг к другу, столкнулись, породив над всей ареной такой грокот, что даже некоторые другие участники турнира непроизвольно отвлеклись на него. Внутри мини-арены, где произошло столкновение двух сил, сейчас невозможно было что-то разглядеть. Там снег смешался с хлопьями пепла, породив серый плотный буран. о том, что поединок ещё не окончен и войны продолжаются сражаться, говорила только то, что иногда в том или ином месте Арины раздавался грохот столкновения двух противников, от чего завеса из снега и пепла на секунду с силой ускорила движение, закручиваясь в хаотичные спирали. Сунг оказался немного разочарован из-за плотной завесы у него не получилось увидеть столь впечатляющий поединок. Хотя ему было крайне интересно, как два воина защищались и контратаковали в таких невероятных условиях. Понаблюдав еще за то и дело колыхающейся завесой, он, с сожалению, решил переключить внимание на соседнюю арену, где сейчас происходил поединок между двумя молодыми девушками. Одна из них, судя по всему, могла управлять стихией Земли и была так называемым «кукольником», так как за неё сражался сейчас с противницей настоящий земляной гигант, её марионетка, состоящая из комья в грязи и песка. Её противница, ловко уклоняясь от атак гиганта, время от времени атаковала его небольшим мечом. Казалось бы, такие атаки не должны иметь никакого эффекта против столь большого монстра, Однако каждый раз в момент удара её меч вспыхивал ярким белым светом, увеличиваясь почти в три раза и срезал какую-то часть земляной куклы. В один момент это была рука, в другой нога, а в следующий голова. Жаль, что ощутимого эффекта девушке это не приносило. Ибо почти мгновенно гигант восстанавливал утраченные конечности, продолжая наступать на бегающую от него девушку. Тем самым молодая мечница оказалась в очень непростой ситуации, и сейчас с ней сражались просто на истощение. Рано или поздно она устанет уклоняться и совершит ошибку, что неминуемо, судя по весу куклы, приведёт к её поражению. по видимому, девушка, размахивающая мечом, также это прекрасно понимала и потму раз за разом стремилась каким-то образом пройти через гиганта и получить возможность приблизиться к кукловоду. Вот только кукловод не позволял ей этого сделать. Время от времени посылал в противницу метательные кинжалы, сбивая ей ритм боя и не давая прорваться мимо не такого уж и быстрого земляного гиганта. Поняв, что дальше так продолжаться не может, в определённый момент девушка с мечом решила рискнуть. Разорвав дистанцию с гигантом, который неуклюже пытался поспеть за ней, она присела на одно колено, поставила меч прямо перед собой, направив лезвие в землю. Её противница, почувствовав неладное, попыталась быстро сократить расстояние между ними, чтобы кинуть в неё метательный нож. и прервать сосредоточение мечницы, но не успела. От клинка, смотревшего в землю, начали расходиться круги силы, а затем со звуком рвущейся струны в сторону гиганта и его хозяйки посыпались тысячи световых росчерков ударов меча, как если бы кто-то рисовал разрезы клинка белой краской на чёрном фоне. Резко поменяв направление движения, девушка-призыватель попыталась уйти с линии атаки ударов мяча. При этом она мысленно приказала своей кукле прикрыть ее, бросившись на перерез ударом. Будь гигант ближе, и все бы у нее получилось. Но первая волна Росчеркова оказалась невероятно быстрой. Любой кукольник, каким бы сильным он ни был, уделял минимальное внимание развитию скорости и силы, полностью полагаясь на призываемых им существ. Это и стало причиной ее медлительности. Три удара меча, несмотря на попытку вернуться, все же настигли ее. Прикосив язык, девушка сформировала три печати, усилив их духовной энергией, после чего послала их навстречу атаке, Две печати мгновенно оказались уничтожены, забрав с собой опасные и светлые росчерки, а третья из-за изъяна в её формирующем контуре разрушилась, погасив лишь часть импульса меча, но не заблокировав его силу полностью. Пропущенный удар пришёлся в живот девушки, из-за чего та повалилась на пол арены. Её бледное искривлённое лицо говорило: "Несмотря на то, что удар был ослаблен, Урон оставался значительным. Её конец был бы печален, однако гигант уже сумел подойти достаточно близко, чтобы защитить свою хозяйку. Оставшиеся росчерки меча покрошили это существо в мелкую пыль. Впрочем, через пару мгновений гигант полностью восстановился. Призывательница, слегка пошатываясь, встала на ноги и сплюнула на пол кровавую слюну. Её взгляд с ненавистью ожог противницу, которая сейчас выглядела ничем не лучше, такая же бледная и уставшая. Столь эффективная и мощная атака дорого ей обошлась. Итог их боя оказался закономерным. Через десяток минут девушка-мечница совершила ошибку и пропустила одну из атак гиганта. Мощный удар пришёлся ей всего лишь в плечо. Но даже при таком ударе, крутнувшейся в воздухе девушка упала на половины и больше не поднялась. Кукла вот не без трудностей, но выиграла этот бой. Как жаль, это был последний юниор от клана Звёздной удачи. Похоже, текущее поколение клана самое слабое за последние полсотни лет. Возможно, сейчас мы наблюдаем увидание когда-то самого сильного клана среди всех шести сил Тёмной Звезды. Сонг услышал, как переговариваются два старичны сидящие позади него на трибунах чуть выше. Значит, та мечница была из клана Звёздной удачи. Жаль, она достойно сражалась. Меня больше пугает Тёмное облако. Они сегодня не проиграли ни одного поединка. Даже эта девочка, оператор куклы Голема, ей всего 16, а она уже управляет одной из реликвий клана. Ты прав, она, конечно, хороша, но ничего более. Настоящий монстр из тёмного облака сейчас сражается прямо перед нами, сказал второй старейшина. Да, когда он уже перестанет играться с этим мальчиком из клана Морозного духа? Сунк посмотрел на арену напротив него. Там всё так же практически ничего нельзя было рассмотреть из-за пепла и снега. В степи на всех прочих аренах определились победители. Осталась последняя, где продолжали сражаться юноша из клана Морозного Духа и мужчина из секты Тёмного Облака. Проклятье! Что задумало это чудовище? На этот раз подолгуосы вуин сидея сидящий рядом с сонгом. Через некоторое время на арене, где бушевали две стихии, произошёл сильный взрыв, разметав в разные стороны снег и пепел. Миг и на их место пришёл огонь. Алое пламя заполнило всё внутреннее пространство мини-арены, силысь вырваться из ловушки духовного барьера. Сонга охватила непроизвольная дрожь, лишь только он взглянул на этот бушующий огонь. Кто бы его ни призвал, его понимание концепции огня на порядок превосходило понимание Сонга. Между тем, духовный барьер от силы, что сейчас на него наседал, начал трястись и покрываться трещинами. Казалось, еще чуть-чуть, и он не выдержит, разбившись в дребезги. «Что этот щенок творит?» – закричали старичные, вскочив со своих мест. Сидящие возле Сонга воины туже поднялись на ноги. В их глазах читались удивление и страх. По-видимому, то, что сейчас происходило, не являлось нормальным. Сонг заметил, как несколько воинов с судей и управляющим, который начинал бой на этой арене, влетели прямо в бушующее пламя, После чего раздался ещё более мощный взрыв, но в отличие от прошлого раза пламя почти сразу начало угасать, опадая безжизненными кусками тлеющих углей на пол арены. Перед взорами всех открылась внутренняя часть, где сейчас четверо воинов скрутили мускулистого мужчину, удерживая его за руки. Что же до его противника, так мальчика в мешковатой одежде нигде видно не было. Лишь как следоват приглядевшись, Сонг заметил кучу пепла, из которой торчала скрюченная обожжённая рука. Через пару секунд на этой малой арене появились два человека: гневный старик, одним своим взглядом желающий убить всех, кого он видел, и женщина средних лет, с насмешкой встречающая его грозный взгляд. Советник Байсель Как это понимать? Ваша секта желает войны с моим кланом. Давление от стрека начало расти с такой скоростью, что через секунду все воины, находившиеся на ближайших трибунах, повалились на колени от боли. Не был исключением и Сонг. У него появилось ощущение, что его сейчас придавило настоящей горой, и давление продолжало расти. Из глаз молодого человека потекла кровь, а уже заживающий перелом искротил от болью. Если так продолжится дальше, он получит серьёзные травмы. Советник Лоудор: "Умерьте свой гнев. Ваш юниор знал, на что идёт, когда подписывался на турнир города. Здесь нередкост несчастные случаи. Мой ученик просто использовал всю свою силу". Откуда ему было знать, что ваш гений кажется таким слабым? Сладкино смешливый голос женщины звучал не громко, но от чего-то его услышали все находящиеся не только на этой арене, но и на трибунах. Одновременно с её словами от одежды женщины начала исходить мягкая сила, которая нейтрализовала эффект давления советника клана Морозного духа. Очевидно, что из этих двоих советник Байсел был куда сильнее. Советнику Лоудор оставалось лишь гневно скрепеть зубами и сжимать кулаки. Вы можете послать официальную жалобу главе Тёмного облака, а пока позвольте нам откланяться. Сказав это, женщина подошла к воинам, скрутившим её ученика, и плавным движением руки велела им отпустить его. Перелянувшись, воины решили подчиниться, отойдя от лежавшего смоглового мужчины. Бейсел одобрительно кивнул им, и уже больше ни на кого не обращая внимания, направилась к выходу из арены. Поднявшись, мускулистый мужчина нагло усмехнулся прямо в лицо разгневанного старика и поспешил за своей наставницей. С каждым годом их наглость всё больше растёт. сплюнул в сердцах воин, сидевший возле Сонга. Они имеют на это полное право, не многие из великих сил способны им что-то противопоставить, ответил воину один из старейшин сзади. Так закончился один из дней проходящего в городе турнира. Больше боёв сегодня проводить не планировалось, и Сонг направился домой. После того, как он пережил давление силы разгневанного старика, его кости заныли ещё сильнее, и сейчас молодому человеку требовался длительный отдых. Впрочем, он ни капли не жалел о том, что решил посетить это мероприятие. Теперь он знал, к каким вершинам ему стремиться и кого на этом пути опасаться. В его мыслях промелькнул мускулистый мужчина, безжалостно убивший своего соперника. Потратив на дорогу до дома почти целый час, после пережитого ему было трудно идти. Уставший Сонк обнаружил, что сегодня у него были гости, а точнее, гость.